Маргида очень сочувствовал Туру и даже не мог особенно возмущаться ровному потоку ругательств, проистекавшему из брата с того момента, как он сел в машину перед больницей и до самого крыльца и кухни в несходе, куда Маргида провёл его, поддерживая, и усадил в кресло в гостиной, положив его больную ногу на табурет. Он имел полное право ругаться после того, как врачи наложили кучу швов и перевязали ногу от бедра до середины голени, чтобы обездвижить колено. Врачи подготовили его к мысли, что потребуется 5-6 недель, прежде чем они смогут снять гипс и повязки. По счастью, Тур ничего не знал об обнаруженных бутылках. В этом Маргидо и старик сошлись. Турову все равно поначалу не удастся добрести до свинарника. Впрочем, там уже все шкафы проверены, и кроме пустых нашлось еще несколько полных бутылок пива. Их старик поставил к пустым в шкафчик в мойке. И показал все Маргидо. «Сколько градусов на улице?» — спросил Тур, опираясь на ручки кресла. минус 5, ответил отец. Он сидел во втором кресле, на самом краешке сиденья, волосы взлохмачен, небольшой пальцей трутся друг о друга в бешеном темпе. Журнальный столик превратился в сплошную свалку из кофейных чашек, газет, очков, увеличительных стёкол, тарелок с крошками и пачки изюма, открытой с обратной стороны. Как он, спросил тур Кто? Помощник? Да, кто же ещё? Я не он сам по себе. Ну вот крысы. Какого чёрта ты занимался этими проклятыми крысами? Что я сказал перед больницей, а? Что я говорил? Он и сам их увидел, точнее, услышал, я так думаю, ответил отец и уставился в пол. Он их увидел, уточнил Маргидо. Я с ним говорил. Мне звонил Рустет, ветеринар. Я прекрасно знаю, кто такой Рустет. Вызмутился тур. Теперь тут начнётся полный бардак, чёрт его побери. Тут уже бардак, заметил Маргида. Но страховая компания покрывает расходы на помощника, можешь потребовать возмещения. А дератизаторы уже здесь были. Это придётся оплачивать самостоятельно. Они были здесь сегодня. Взломали несколько стен и расставили яд. Но они сказали, что крыс много. Ужасно много. Мать вашу. Тебе надо успокоиться, сказал Маргидо. Всё образуется, время поможет. А тебе и так хватит дел с бухгалтерией. ходит больше времени на неё. И не думай о свинарнике. Я поставлю кофе. Не думать о свинарнике. Успокоиться. Ты что, ничего не понимаешь? Если крысы попортят моих свиней, и их не примут на бойне. Помощник, которого, между прочим, зовут Кай Роджер Сиверсон. сказал, что дверь между свинарником и кормовой была очень плотно закрыта, так что всё в порядке. И Рустот это подтвердил, сказал Маргидо. А Марид Босс будет приходить через день, быстро проговорил отец. Что? негодовал Тур. Через день? Я всё уладил, сказал Маргидо. Боже мой, пробормотал Тур. Она будет делать покупки, готовить обед на 2 дня, помогать с одеждой и всё такое. Тебе же не подняться по лестнице. Я привёз раскладушку. Купил её в Икее. А мытьё будешь на кухне, хуже с туалетом. Я тут привёз биотуалет. Это ведро на заднем сиденье. Да. Он совершенно новый. Я залью его жидкостью, и он не будет пахнуть, так мне сказали. Поставлю его в кладовку в прихожей. Я смотрю, ты всё продумал, резко сказал Тур. Сейчас принесу бельё, щётку и полотенце, и на этом всё. Но сначала кофе. Здесь отски воняет, сказал Тур и покачал головой, потом посмотрел на старика. Да ещё и беспорядок. Мог бы хоть немного прибраться. Может, мы и обошлись бы без домработницы. Отец сидел всё так же, уставившись в пол, не отвечая. Большие пальцы всё наворачивали и наворачивали круги. Постель Туры была не очень-то свежей. Маргида оглядел комнату. Здесь он не был годами. Ночной столик был пуст. Не считая старого будильника с колокольчиками, по которым била металлическая иголка, и он звонил, заводился будильник вручную. Он представил себе, как турф в длинных белых трусах и майке на краешке кровати сидит и заводит будильник в полной тишине, только звук заводящейся пружины сзади будильника. И она всё поворачивается и поворачивается. пока не доходит до предела. Большой светло-зелёный шкаф стоял у стены, половик, синие занавески, сундук у стены, батарея прямо под окном со следами от дождевых капель, залетевших через открытое окно в непогоду. Вдоль всех плинтусов серые цепочки пыли на полу перед сундуком, старый отклеившийся пластырь Он открыл ящик в ночном столике, там хранился годовой отчет Норвежского свиноводческого общества. Он отодвинул его в сторону. Под ним лежала книга. Он достал ее и, затаив дыхание, рассматривал несколько секунд. Потом открыл с конца. 10 ноября 1969-го. Он поспешил положить книгу на место, снял наволочку под одеяльник. Достал чистую простыню и полотенце, мочалку и трусы. В ванной в жёлтом пластиковом стаканчике стояли две щетки. Он как следует прокашлялся и потом крикнул с лестницы: "Чья щётка красная?" "Моя", ответил Тур. Дома в квартире уже вовсю развернулись рабочие. Ждать пришлось не больше недели, ведь немногие могли себе позволить такой ремонт. Сразу после Рождества через 2 часа было назначено отпевание. Женщины займутся подсвечниками и цветами, а Гроп он уже помог занести и поставить на катафалк. Он даже успел завести сборники псалмов в типографию перед тем, как отправиться за туром в больницу. Какое счастье, что эта Мари Бонсет согласилась приезжать сюда так часто. организовать постоянный присмотр за такое короткое время было просто нереально, поэтому она по собственной инициативе взяла больничный и Маргидо заплатил ей лично. Он старался не думать об этической стороне вопроса, и всё равно ему было неловко. Впрочем, идею-то была её, она сама предложила. И что он мог поделать, если коммунальный бюджет и так был нагружен до предела? Сколько раз он прибирал пожилых покойников дома среди полного убожества, и как много для таких людей значило дом работницы или сиделка, которая укладывала их спать после детского часа по телевизору и закрывала глаза на разруху и отчаяние. Они ведь тоже были людьми и не могли успеть повсюду. И Мариет Бонсетт, самая прекрасная, это понимала, надо быть ей бесконечно благодарным за то, что она смилостивилась над ними, и не думать, что её больничный был лишь неи возможностью для туры-историка получить необходимую им помощь. Несхов и без того выплачивал кучу налогов в казну. И едва ли они раньше пользовались услугами государственного здравоохранения. Еще он старался не думать о тех деньгах, которые таяли на его счетах, хотя глубоко внутри он был убежден, что все делает правильно. Никогда в жизни он не транжирил деньги. Бюро работало хорошо, ипотечный кредит был давным-давно выплачен, А счета в банке разрослись настолько, что ему ежемесячно звонили банковские работники и предлагали инвестировать в фонды и акции. Но это всегда казалось делом ненадёжным, пугающим. И теперь он радовался. Денег было в достатке, и они тратились не на всякую ерунду, а на нужные вещи. Немного повозившись, он наконец-то поставил раскладушку в углу за телевизором и принялся стелить бельё. Твои обезболивающие таблетки и антибиотики лежат на столе на кухне. Не забудь, что анастетики очень сильные, принимать можно не больше одной таблетки по три раза в день. Их 100 штук в упаковке, тебе хватит больше, чем на месяц. Надеюсь, дольше они тебе и не понадобятся. Сегодня вечером позвонит Турин. Она знает, что ты вернулся из больницы. И Анна знает, воскликнул Тур. Вообще-то я не хотел, чтобы кто-нибудь первым позвонил Маргидо. ответил отец. А больше я никому ничего не говорил. И обязательно надо было ему рассказывать, что я поранил ногу. Хватит глупости говорить. Тебе нужна помощь, ты даже по лестнице подняться не можешь. На самом деле, я позвонил сообщить, что собираюсь в Копенгаген в начале следующей недели, сказал Маргидо. Да ты что? Это ещё зачем? Не на шутку удивился Тур. Я ненадолго. Обычно я не езжу на такие выставки, но выставки меня приглашают в разные места. фирмы-поставщики, которые в нас заинтересованы, чтобы мы что-то купили или порекомендовали родственникам усопших. Раньше я всегда довольствовался одними брошюрами. Так это выставка гробов и надгробий. Норвежские надгробия с датской резьбой, разные современные дизайны и так далее. Они частично оплачивают проезды и проживание. Вот уж не ожидал от тебя, Маргида, своего рода взятка. Я видел передачу по телевизору о таких поездках, сказал тур. Это не взятка. Я ведь сам решаю, чьи гробы мне покупать и у каких поставщиков брать надгробия. Но теперь я всё равно не поеду. Почему? Как я могу уехать, когда ты Да хватит же, чёрт тебя побери. Тур урезонил брата Маргидо. Возьми себя в руки. Помощник в свинарнике и дом работниц и чёртова бабушка хорошо хотят тебя избавиться. Тур, а Тур вмешался отец. А что такого? Что-то случилось? сказал Тур и внезапно закрыл лицо руками. Маргида сложил одеяло вдвое и расправил пододеяльник. В комнате было совершенно тихо. Отец осторожно кашлянул, и тут Маргида услышал спасительное шипение на кухне. "Кофе", сказал он. "Вода выкипит". "Кофе, точно". "Хочется выпить кофе", тихо проговорил Тур, убрал руки от лица и приподнялся в кресле. И я, наверное, скоро отправлюсь в свинарник. Посмотреть, чем там занимается этот помощник. Уже с кухни, вытирая воду с плиты и насыпая кофе в кофейник, он понятия не имел, сколько сыпать пил только растворимый кофе, он сбросил бомбу. «У меня в машине ходунки из Центра медицинской техники». Взял их на прокат, пока ты не поправишься. Он спрятал их за биотуалетом, чтобы тур не заметил с переднего сиденья. В комнате стало ещё тише. Даже старик не осмеливался кашлять. Ходунки, переспросил тур. Ходунки? Как у стариков? Будешь на них опираться. Мне сказали, что это намного лучше костылей. Ответил Маргидо и снова вскипятил воду с кофе. Мне всего 56, сказал Тур. Тебе будет легче перемещаться, объяснил Маргидо. И в свинарник легче ходить. Он ждал реакции, новой порции ругательств и отказов. При одном условии, ответил Тур из комнаты. В каком же? что ты поедешь в Копенгаген. Вообще-то это не в самом Копенгагене, а в маленьком городке к северу от столицы, который называется Фредрик-сквер. Быстро проговорил Маргида и уставился на воду пузырьками, пробивавшуюся сквозь молотый кофе. — А ты когда-нибудь был за границей? — Нет. — Передавай привет, — сказал Тур. — Кому? «Конечно, ты их навестишь, раз уж оказался за границей. И давай сюда, ходунки, я хоть на них посмотрю. Может, я отправлюсь в свинарник в ближайшее время. Свиньи-то ничего не понимают». Он припарковался перед часовней и провел гребнем по волосам, вытягиваясь, чтобы рассмотреть себя в зеркале заднего вида. Он с радостью думал об отпевании. «Оботпевание». хоронили человека старше 90, умершего после 3 месяцев в болезни. У него было четверо детей и бесчисленное множество внуков и правнуков, большая семья, которая вся съехалась на похороны. Такие отпевания были подарком среди смертей от несчастных случаев, рака и прочих преждевременных кончин. Он с нетерпением ждал слов священника. божественных слов, их нетленной сути, покоя в помещении часовни, звуков органа. Одна из внучек должна петь соло. Будет очень красиво. И настроение в часовне скорее всего отодвинет все прочие заботы. И ещё он отправится в поездку Но что он в последние дни совсем не надеялся. Он впервые в жизни захотел поехать на подобную выставку, и тут приключилась вся эта история с Туром, и всё-таки он поедет. Хорошо бы Турюн приехала. Иначе на хуторе станет просто невыносимо, когда эти двое останутся вместе в гостиной перед телевизором. И Тур, обездвиженный, в разлуке со своими свиньями если бы только этот сменщик оказался там на день раньше только Турион знала подход к туру всё благодаря её доброму отношению к свиньям в этом отец с дочерью были так похожи они любили свиньи и гордились ими хорошо бы она приехала конечно он не просил её приехать когда звонил Пусть сама решает. Но он понял по голосу, как она заволновалась. Историю с пустыми бутылками она проигнорировала, утверждая, что это просто единичный случай, а пустые бутылки остались с Рождества, а он ничего не сказал про уличный туалет. Он посветил туда фонариком и насчитал как минимум 50 бутылок из-под пива. И немало полулитровых бутылок акевита, а на некоторых даже не разобрал этикетки. Видимо, они выбрасывались туда в течение многих лет. Сильнее всего Турион обеспокоилась отцовской раной и крысами. В том, что помощник прекрасно справится со свиньями, она не сомневалась. Ситуация гораздо страшнее для Тура, нежели для свиней, сказала она. А вот новость про крыс ей очень не понравилась. Она тоже заговорила о том, что бойня откажется принимать свиней. Фру Марстет вышла из часовни и подошла к машине. Он поспешил выйти ей навстречу, достав сумку со сборниками псалмов. Всё под контролем, спросил он. Да, конечно, будет прекрасное отпивание, просто море цветов. Мы сделали всё как можно лучше. А лучше и не бывает, Фру Марстат. Спасибо. Как дела у вашего брата? Сейчас он сидит в кресле на хуторе и ругается. Она коротко вздохнула и прикрыла рукой рот. Ничего удивительного, продолжал он в такой ситуации. Для фермера нет ничего мучительнее, чем лежать на раскладушке в гостиной и не быть хозяином на собственном хуторе. А что его дочь, Турун? Она не приедет помочь. Вряд ли. Ей своих дел хватает, она много работает. Но ведь она его дочь. Вы, конечно, брат, но в такой ситуации помощи следует ждать скорее от дочери. Мир не всегда таков, каким ему следует быть, Фрумарстт. И мы все об этом знаем. Да, кстати, я всё равно отправлюсь в Копенгаген на следующей неделе. Или точнее, в этот городок через Копенгаген. Туда из Копенгагена ходят поезда. Вам бы и не помешало немного отвлечься. Вообще-то я не склонен отвлекаться, когда кругом скапливаются проблемы, но брат захотел, чтобы я поехал. Так что все будет, как мы с вами изначально договаривались. Если речь пойдет о выезде к месту происшествия или о трагедии у кого-нибудь дома, вы будете отсылать клиентов в другие конторы. Вам не надо этим заниматься. Я единственная волнуюсь за предстоящее прощание, сказала Фрумарстт. Допустим, я скажу, что мы не в состоянии его провести, но они могут настоять на своём. Тогда пусть простятся спокойно в часовне со свечами в полной тишине. Предложите только прочитать вместе отче наш. Если что-то будет не так, звоните мне. Если вы в чем-то будете не уверены, просто отсылайте в другое бюро. Все будет хорошо, мы отлично справимся. А сегодня нас ждет прекрасное отпевание. Внучка уже репетирует с органистом, и поет она чудесно. Они зашли в церковь. Стол перед входом был готов, белый скатерть, подсвечник, фотографии в рамке. альбом для соболезнования и ручка. Он достал сборники псалмов из сумки и положил их рядом. Фру Габриэльсон раскладывала траурные ленты на букетах в высоких напольных вазах. Проход был полон венков, доходивших до самой середины часовни. Он долго стоял и рассматривал огромное сердце из роз перед самой кафедрой. Он провёл по волосам, проверил узел на галстуке. Он немного вспотел, пока возился с бельём и раскладушкой, но запаха не было. Взглянул на часы. Через 20 минут зазвонят колокола. Мама, ты же это не всерьёз. Ты только подумай, мне 37 лет. Не могу же я взять и перечеркнуть всё, что я сделала за Причём тут возраст? Чушь. Предоставь мне здоровый аргумент, что-то разумное. Я хочу Что мне сказать? Хочу жить собственной жизнью. А на у тебя будет? Мы поделим этажи и получится две квартиры. Если одного этажа тебе для собственной жизни недостаточно, То и не знаю, что сказать. Делить будем только чердак и подвал, и, по-моему, не так-то трудно и изредка встречаться на лестнице. Боже мой, Турин, у тебя крошечная квартирка в многоэтажке на окраине, а ты отказываешься от половины виллы в престижном районе. И при этом никаких расходов, кроме оплаты ремонта, от тебя не требуется. У меня появился мужчина. Может, даже из этого что-то выйдет. Мать опустилась на диван и зарыдала с протяжными завываниями. Лак на её ногтях потрескался и облупился. Она сидела в одних колготках и коротком ярко-зелёном бархатном джемпере. Она собиралась на встречу с подругами, когда неожиданно появился Турин, заехал из вежливости после работы, чтобы продемонстрировать добрую волю, что мол она может приехать и без жалобных звонков. Она так хотела, чтобы жизнь вошла в колею, доказать матери, что та может быть частью её привычных будней, и всё равно всё оборачивалось драмой. Вот и в этот раз. Мать хотела представить ей чертежи за воскресным обедом, но не удержалась и показала их немедленно. Ты разве никуда не собираешься? Уже 8 часов. Мущина, значит. И ты собираешься? Это серьёзно? Турин, это серьёзно? Возможно. Но половина этого дома, 120 квадратных метров. Разве этого недостаточно для мужчины? Любого мужчины? Не для любого. Да, ты права. Не для юнона, например. Согласилась мать и перестала плакать. Вместо этого она пристально посмотрела красными от слёз глазами на Турин. Значит, Не хочешь. Мне кажется, нам обеим не стоит. Мы же мать и дочь. Что здесь плохого? Дюнар хочет продать дом, и мне кажется, ты всё это затеяла, чтобы как-то И тут же зазвонил мобильник. Хороший, плохой, злой. Я выйду на лестницу, сказала она и выбежала наружу. Да уж, понятно, кто звонит. крикнула сищи -си ей в спину. Сомневаюсь, чтобы ты так же лихо тебе далось к телефону, когда звоню я. Они договаривались, что она приедет к 9. Может быть, он хочет, чтобы я чего-нибудь купила по дороге. Успела она подумать прежде, чем ответить на звонок. Привет, весело сказала она. Ты так по мне соскучился? Он не ответил на эти слова, сказал только, что встретиться не получится. Обстоятельства мешают, и голос у него был обеспокоенный и какой-то странный. Что мешает встретиться? Мне что, не приезжать? Мне ничего не мешает, кроме истеричной матери, ответила она, сохраняя весёлый тон. У него гости и всё как-то сумбурно, ей лучше не приезжать. Что за гости? По телефону сложно объяснять. Я могу приехать позже, когда гости уедут, это даже удобнее. Тогда я успею постирать вещи и всё такое? Нет, лучше увидится завтра. О'кей. Тебе не будет одиноко под одеялом, сказала она, засмеялась и вдруг удивилась, откуда у неё взялись на это силы. Он сказал, что позвонит и повесил трубку. Она глубоко вздохнула и заскользила взглядом по крышам окрестных вилл, блестящими хлопьями павалил снег. Она почувствовала, как у неё перехватывает дыхание, и вовсе не от начинающегося плача от чего-то другого, может быть, от страха. В гостиной на диване сидела мама с рюмкой коньяка. Хочешь выпить, дружок? Я за рулём, ты же знаешь. Поезжай домой на такси, я оплачу. Или, может, ты в другое место собралась? Может, ты в другое Она сходила на кухню за минералкой. Когда она вернулась, мать уже опустошила одну большую ёмку и наливала следующую. "Ты что, хочешь напиться? Ты же куда-то собиралась". И потом очень нелепо вальсировать тут в одних колготках. "Пока ты говорила со своим любовником, я отказалась от встречи", ответила мать и опустилась на тёмно-зелёный бархатный диван с персиковыми чёрными подушками. казалось, она выпала из пространства, куда и морщинистые бледные колени под колготками напоминали маленькие сморщенные обезьяньи мордочки. Она начала стучать этими коленями друг о друга снова и снова, спрятав руки между ног и отвернулась, будто обиженный ребенок. Зачем, мама? У тебя милейшие подруги, а ты не хочешь с ними общаться? Я хочу общаться с дочерью. А вот она очевидно этого не хочет, ответила Сиси и посмотрела Турион прямо в глаза. Я ведь заскочила на секунду, или нет? спросила она. Ты так изменилась, раньше ты такой не была. Всегда очень независимая, всё улаживала и никогда у тебя не было времени, если я вас с Гюнэром куда-то звала. Вот именно, нас с Гюнэром. А теперь осталась я одна. А это не так интересно, мама. Ты часто с ним встречаешься? спросила мать и посмотрела на Турин. С Гюнтером? Нет, совсем не встречаюсь. Её зовут Мария. Я тут немного разузнала. У неё большой дом, в котором они живут. Ты там была? Нет. Не верю. А если бы Гюнёр предложил тебе половину дома, спорю, что ты бы не сомневалась ни секунды. Пожалуй, я пойду. Если ты собираешься тут напиваться и вести себя по-свински. Раньше ты целый час могла с одной рюмкой коньяка просидеть. Тогда я сидела вместе с Гюнёром и коньяком. Я всегда считал тебя сильной женщиной, мама. А теперь ты просто развалена какая-то. — А кто виноват? Можно спросить? — Я не вижу прямой вины Гюнера в том, что ты погрязла в жалости к самой себе. — Так кто же меня пожалеет, если не я сама? — Ты меня жалеешь? — Гюнер меня жалеет. — Мама, я не понимаю, ты что, хочешь, чтобы тебя жалели? Ты этого хочешь? Тебе не кажется, что это как-то нездорово? Немного сочувствия еще никому не мешало. У тебя это высокочувствие лопатой можно грести. Я тебе вот что скажу, если ты из подругами так себя ведёшь, ты их потеряешь, всех одну за другой. Хуже нытиков ничего не бывает. Никто не хочет общаться с нытиками. Ху-ходи, вон, иди. Мать не твёрдыми шагами выбежала за ней в прихожую, пока Турион стоя на одной ноге застёгивал молнию на сапоге. Турион, не уходи. Мне пора. К этому мужчине, может быть, а может домой звонить отцу. Он не ноет, только ругается, что намного лучше. Из-за своей ноги? Нет, не из-за ноги, а из-за того, что не может работать. Мамин сынок. Уже нет. Она умерла, так ведь. Мамин сынок на всю жизнь остаётся маминкеным сынком. Нога заживает. А вот мужья мне отрастают заново. Ему по-любому не сладко. Ты никак собираешься к нему поехать? спросила Сиси. Я думаю об этом. Надо бы, но я веду несколько курсов, мне сейчас не вырваться. Мать облокотилась на стену и вздохнула. Ты серьёзно, Турин? Ты думала туда поехать? Ты же только что была там на Рождество. И ты нужна мне здесь. Ему я нужна больше, чем тебе. Да что такое ты говоришь? возмутилась мать, и в голосе её прозвучали новые для турьян истерические нотки. Это я, я тебя воспитывала, а он плюнул, плюнул. И тут он возникает на пустом месте, когда тебе уже почти 40 и заманивает смертельно больной бабушкой, которую ты никогда не видел, и вдруг ты решаешь поехать к нему и заниматься этими свиньями только потому, что он поранил ногу. А я сижу тут и не знаю, что делать, когда вся жизнь пошла прахом. Ты что, не понимаешь, какую он причинил мне боль, и сколько я одна для тебя сделала, а? Ты сама-то понимаешь, что ты сейчас сказала? Поговорим завтра, я позвоню, ответила Турин и поспешила выйти. Даже со значительным количеством коньяка в крови мать понимала, что не может выскочить следом в одних колготках. В этом квартале было непозволительно демонстрировать общественности свои чувства. Мать осталась в дверях. Даже не помахала в ответ, когда Турин попрощалась с ней из машины. В машине Турин включила R и M на полную громкость, так что колонки задребезжали. Она поехала, стуча ладонью по рулю. позвонить, что ли, Юнору и умолять его вернуться к матери, лишь бы её саму оставили в покое. Если бы только можно было прямо сейчас отправиться к Кристору и превратить ярость в плодотворную энергию, броситься на него ещё в прихожей и удивить. Какая-то машина прижалась в плотную, пытаясь проскользнуть в промежуток еле пригодный Для трехколесного велосипеда Она отчаянно забибикала, гудела и гудела Пока та машина не снизила скорость И кто-то не пригрозил ей кулаком Тогда она опомнилась Перестроилась в левый ряд И прибавила скорость Прочь от всех Прочь от всех Кроме Кристора Вовсе не курсы на работе Удерживали ее От поездки на север А Кристор У неё было полно знакомых собаководов, которые могли бы её подменить даже на курсах для щенков. Их она дрессировала смотреть в глаза, ждать перед миской с едой и отпускать хозяина, когда тот не хочет больше играть. Щенки продвигались вперёд уверенно, впрочем, не без временного регресса. Она ими гордилась, и лишь Неро был исключением. только подтверждавшим правила. Его целью было исключительно самоутверждение. Если его хозяева продолжат баловать его, будет уже невозможно заставить его поменять свою роль, и придётся его усыпить. Она даже думала забрать его к себе на пару недель, чтобы переломить его самоуверенность, но понимала, что пока хозяева сами не возьмутся за ум, это только отложит решение проблемы. Она заперлась в квартире. У Маргреты было темно, её не было дома. Что она только что сказала маме о подругах. Как легко давать советы другим. Если с Кристором ничего не получится, она приползёт к Маргрете за утешением, при том, что сейчас почти с ней не видеться.